Глава сороковая. На следующее утро, встретившись с Уайт для завтрака на скорую руку, Деккер поведал ей о своих поздних встречах с Клайн и Пёрлман и о звонке Дэнни Гарсии. «Удивительно, что Клайн словом не упомянул о Лэнгли, когда мы говорили с ней в первый раз». «В ее защиту можно сказать, что мы даже не спрашивали». «Значит, надо поговорить с этим типом». «Надо. Я добыл его адрес». «Хочешь привлечь к этому Эндрюса?» «А у нас есть выбор». «Он тебе напрочь не нравится, да?» «Он не в моем вкусе». «А я в твоем вкусе?» Деккер испустил недовольный вздох. «Не натягивай мою цепь. Я толком не спал». «Этот Лэнгли может оказаться интересным». Может, а может, и лохом. Я дам тебе адрес. Звони Эндрюсу и договорись с ним о встрече на месте. Фирма Денниса Лэнгли обосновалась в элегантном кирпичном таунхаусе. Помещения были обставлены дорогой мебелью, демонстрировавшей рафинированный вкус. К Ленгли Деккера и Уайт сопроводила высокая очаровательная молодая женщина по имени Роуз, назвавшая себя личным ассистентом мистера Лэнгли, помощником адвоката, офис-менеджером и бухгалтером в одном флаконе. Она также сообщила, в ответ на вопрос Деккера, что Лэнгли работает с двумя молодыми партнерами. Лэнгли оказался, как и описывала Клайн, высоким, красивым, подтянутым и одетым не без изысканности. В его темных волосах виднелись седые пряди, отнюдь не старившие его, а придававшие вид элегантной солидности. Сердечно поприветствовав вошедших, он пригласил их присесть в кресло его просторного кабинета. Деккер заметил, с каким обожанием посмотрела Роуза на своего босса, неспешно покидая комнату в старании вилять бедрами ровно в меру и проводя ладонью по своим длинным волосам, вероятно, на случай, если босс посмотрит. Сердитый Эндрюс рядом с Декером сидел, как на иголках. Амус не сводил глаз с Лэнгли, а Уайт, положив ладони на колени, оглядела всю комнату, обставленную ничуть не менее шикарно, чем все остальные помещения. Одной из стен занимали фотографии, сертификаты и полки, уставленные наградами, по-видимому, местных коллеги-адвокатов. «А я уж гадал, когда вы до меня доберетесь», — провозгласил Лэнгли. Его голос, низкий баритон, являл собой полную противоположность дрожащему фальцету Дункана Троттера. «Вы могли и сами вызваться», — отозвался Декер. В моем ДНК этого нет, улыбнулся Лэнгли, но вот я здесь, в вашем распоряжении, для ответов на вопросы. Похоже, смерть судьи Каменс вас не очень-то расстроила, с подозрением заметил Эндрюс. Мы расстались уже давненько, на самом деле я кое с кем встречаюсь. Но не поймите меня превратно, Джулия была замечательным человеком, и я очень надеюсь на то, что вы поймаете того, кто это совершил. Сказал, как человек, знающий, что он, возможно, и подозреваемый, подумал Деккер, а вслух произнес. Давайте обойдемся без лишних отступлений. Где вы были от полуночи до двух часов в ночь, когда она была убита? «Ну, в это время я был в постели, как и большинство людей». «Сможет это кто-нибудь засвидетельствовать?» — спросил Уайт. «Моя девушка Глория. Я был с ней у нее в постели». Ее фамилия?» — Уайт открыла блокнот. «Глория Чейз». «И где она проживает?» «Здесь, в Оушен-Вью, минутах в десяти от моей конторы». «Нам нужно поговорить с мисс Чейз, чтобы подтвердить ваше алиби». «А вы просто спросите». «Насколько часто вы бывали у Каминс дома, когда встречались?» — поинтересовалась Уайт. «Я ни разу не был у нее дома». «Вы встречались с женщиной и ни разу не были у нее дома?» — опешила Уайт. «Она ни разу меня не приглашала. Я, конечно, хотел, но она предпочитала ходить ко мне». «Состояли ли вы в сексуальных отношениях?» — осведомился Уайт. «Это вопрос весьма личный». «Как и убийство». Лэнгли со вздохом откинулся на спинку кресла. «У меня дома не раз. Один раз в отеле». «В отеле?» переспросил Деккер. «Мы выбрались в Майами на выходные», помолчав, он добавил. «Очевидно, развод ее раскрепостил». «Как это?» — не поняла Уайт. «На юрфаке она была довольно застенчивой, к тихоней, даже не пила. Я тогда пытался ухаживать за ней, но это ни к чему не привело. А тут, столько лет спустя, ну, совсем другое дело. После развода она стала, ну, знаете, типа, одичала. Делала, что хотела и как хотела. «Ага», — подхватила Уайт. «У мужчин это, по-моему, называется пальцы-веером». «Верно», — Лэнгли развязно усмехнулся. «Как мы понимаем, судья порвала с вами напрочь», — осадила его Уайт. «С моей точки зрения это было взаимно». «Мы недурно провели время, а потом это время закончилось». «Она назвала вас властным», — указала Уайт. «Я предпочитаю считать себя энергичным и решительным, но Джулия и сама сейная барышня. Если она не хотела что-то делать, я ни почём не мог ее убедить. Взять хотя бы факт, что мы занимались сексом там, где она предпочитала». По-моему, это говорит о многом. Я чертовски уверен, что не подавлял ее. «У вас есть огнестрельное оружие?» — вступил в беседу Эндрюс. «Да, у меня есть разрешение на его скрытое ношение. Можете предоставить его нам?» «Для чего? Баллистической экспертизы?» Эндрюс не ответил. «Конечно же, я могу достать его для вас. Из него не стреляли уже несколько месяцев. Я лишь время от времени выбираюсь с ним в тир». «Вам нужен пистолет?» — поинтересовалась Уайт. «Ну, вторая поправка гласит, что я могу им владеть, независимо от того, нужен он мне или нет. Законодательство Флориды весьма либерально в отношении права на оружие а я адвокат по уголовным делам. Моя клиентура бывает весьма крутой. А если им не по вкусу моя работа на них, и если у них есть родственники и друзья, желающие передать мне послание, вот я и купил ствол». «Вы когда-нибудь выступали перед судьей Каменс? спросила Уайт. «Да бросьте, Джулия ни за что не допустила бы этого». Мы были однокашниками по юрфаку даже до того, как начали встречаться. Она бы взяла самоотвод. Итак, у вас есть Огнестрел, и вы порвали с судьей, которая кому-то назвала вас властным, резюмировал Эндрюс. И она делала запрос на получение защиты, потому что получала угрозы. А еще у меня есть алиби. «Я никогда не угрожал Джулии. Я бы ни за что не причинил ей вреда. И говорю же, я продолжаю жить дальше». Он устремил на Эндрюса пристальный взгляд. «Брось, Дуг. То, что я то и дело обставляю бюро в суде, еще не повод являться сюда и разыгрывать из себя обиженного». «Я не знал, что вы знакомы». Дэкер бросил на Эндрюса пронзительный взгляд. «Я президент местной ассоциации адвокатов по уголовным делам», — хмыкнул Энгли. «Я выступал против федералов уже не весть сколько раз. Мой послужной список говорит сам за себя». «Соглашусь, что ты отмазал больше виновных, чем наоборот», — процедил Эндрюс, скрипнув зубами. Мы можем обсуждать вопрос виновности вечно, а ведь мне платят не за то, чтобы я проигрывал дук, так ведь? Можно получить контактную информацию вашей новой подружки, перебил Декер. Роуз предоставит. И можете отправить кого-нибудь ко мне домой за пистолетом. Я держу его в оружейном сейфе. Я их там встречу. «Итак, удалось ли вам в последнее время добиться оправдания виновных клиентов?» — сделала выпад Уайт. «Каждый день открывается новая возможность», — уклонился он. «Поймать негодяев, во всяком случае для нас», — Отрезал Уайт. «Вот я и гадаю, не сидим ли мы в присутствии одного из них?» «Можете терять время, копай под меня». Если хотите. Помешать я вам не могу. — Кристально чистенький, да? — Подделана. А такие разве существуют? — Значит, мы что-то найдем? Все возможно. Держу пари, я смогу найти что-нибудь на каждого из вас. Ну и что? — Это угроза, — встрял Эндрюс. Лэнгли посмотрел на него рыбьим взглядом. «В лучшем случае, гипотетически», — он перевел взгляд на Деккера. «Как я понимаю, вместе с Джулией был убит еще кто-то». «Где вы это слышали?» «Буквально повсюду». «Человек, работавший на службу защиты Гамма. Вы ее знаете?» «Это компания Казимир Роу. Вы с ней знакомы?» Встречались на каких-то конференциях и тому подобное. Не в меру умна и целеустремлённа. «Вы знали ее отца?» «Нет». «Значит, Джулии требовалась защита. От чего? «Она была судьей, а значит, и мишенью», — ответил Деккер. «В точности, как адвокаты защиты». Эта реплика вызвала у Лэнгли улыбку. — Я способен за себя постоять. — Она не упоминала вам о необходимости защиты? — подключилась Уайт. — Нет, но разбежались мы уже давненько. А кем был убитый охранник? — А вы этого не слышали буквально повсюду? — Деккер приподнял брови. — Наверное, нет. — Алан Дреймонд. — Не слыхал о таком. Лэнгли тряхнул головой. Вы сказали, разрыв был обоюдным, напомнила Уайт. Вы в этом уверены? Джулия была красивой женщиной при деньгах. Мне и в голову не приходилось, что она собирается заводить семью снова. Может, отчасти поэтому. Вы сделали предложение, и она его отвергла, уточнила Уайт. По правде говоря. «Я мог бы сделать ей предложение». «Но?» Но в ответ услышал бы отказ. «Может, вы не ее тип?» предположила Уайт. «Не думаю, что дело в этом». Лэнгли поглядел на нее. «Думаю, она боялась». «Чего?» спросил Декер. «Еще одного неудачного брака?» «Нет». Я думаю, она просто боялась чего-то или кого-то.